Лидор пробитый промнями, Светло ломаное у сосновых костелок, густо-желтое тло с ворвовыми рамами, Иисус пророс у камли, называй меня полт я не рущу росла, я ли твою лилась от мора до мора. Od mora do mora, od mora do mora, od mora do mora, od mora Цехте самолет, поза в узлами в улицах, поза дальними дахами, шумно шепча, то буркоча, то свишча, на тьму латюны, подала долонь, мора, мора, отшеню на поддашку в огенце, копчуть себе. Szłychać. Z bieryga wydech saliony Spęł salawiał do browia Jakar trzymaje bor Szmat jakaroł Szmat kvetak Wybuchy bezu Mózaga wędzelacja Luska na kamlęch i rybach Pelostki u wadzie i powietry Ja pytausia węta мне spills Лист сгортывается в голку, сосны робятся низкими, сохне молоко у горке, сховами жими мохната, раптом сталось ўсё блакитным, ты, песок, и небесы, як и тридцать годов тому ты выплевываешь шкло от пивных бутылек, а в вечер ты зеленеешь. Разумею теперь, коли тебе малевал тата, слой бледно ружового песку. С отбитками колючих кустов Слой воды Сверху фиолетового Снизу белого До кладней Я напомню старышнях до от шерх панели панелек не макрами на рогу про сквер, Як трактор с храблями, уж ушмора, Что вечер выводил мяжу. Помню млин с долгою чергою на свято, Помню порте краны и сукны, по паваранчем, Помню белые ночи молочные, бы проспал расплющенные очи. Помню маленькие сбуды на городах, Суседа, что называли полицаем, Ветерана, что пляска у союзному гимну, Хагары на выгляде каменного шара. То было у 1986. Ничего теперь не познать. ар Арбалтанакти. Ар Arm, północna, arm, pałka, na Утрываны пары валунов и хваля спробует схопить, Сольно в устно, Песок под скурой, пестик звенить, с -под сосны песок вытьмутый, Трымается шматпалой кистью, Бурштыновая рыба, ляхла на соленым безе, Халькой с хвостами тенем. Веруя вокруг морского млына Счастливы на родиме. Але коли за мяжой неника особливых ожиданий вертаться. Гэтак мне тяжко примусить себе пойти у костёл, Але коли у им, то не хочу сходить, Мо и коли помру, не буду шкадавать.